Глава 512. Жертва лича. Приходилось. Ворон, как его собеседник, умел держать мимику в узде. Поэтому, когда парень услышал о черном замке, его лицо осталось маской лишь слегка заинтересованного в беседе человека. Говорят, этим замком управляет древний лич. Неужели ты хочешь, чтобы я убил его? Кому как не бессмертному сражаться с бессмертным? Думаю, это вполне подходит под определение помощи. Сделанный на последнем слове слабый акцент служил не только напоминанием для короля, обещавшего эту самую помощь, но и проверкой того, насколько монарх верен своему слову. В этот момент, по идее, должно было выскочить задание, но, видимо, из-за смерти лича, который знал весьма узких рук лиц, система не снизошла до раздачи халявных наград. Эта ситуация отличалась от тех, где Ворон сперва получал задание а потом, перешагивая через этапы, приходил к финалу, как это, например, было с Камнем Жизни. Услышав о том, чего хочет призрак, парень не торопился сообщать ему правду, так как о доверии пока не было речи, а его мотивы оставались неясными. Нужно было копнуть глубже. «Расскажи о настоящей цели. Это личное». Джиар даже качнул головой, будто показывая максимум своей искренности, но это не убедило ворона. «Я не отказываюсь от своих слов, но ты должен понимать, что в таких делах важно показывать искренность, даже если ты к этому не привык. Ведь пусть я и не могу умереть, мне есть что терять». Комнату, погруженную в полумрак, вновь окутала тишина. Слегка дрожащее пламя свечи, словно оно не могло определиться с тем, чью сторону выбрать, внезапно замерло, когда послышалось «орона». Очень тихое шуршение одежд. Левая рука собеседника, показавшаяся из-под ткани, откинула правый край плаща, и ворон с Нанель увидели немного рваный, но довольно аккуратный срез чуть выше правого локтя. Будто кто-то в один укус избавил призрака от конечности. Эта темная тварь забрала мою руку. Я желал мести, но знал, что не смогу с ним справиться. Мне пришлось похоронить эту мечту до недавних пор. «Получается, проклятие, что Варкул пытается применить ко мне, было его излюбленным трюком. Сколько же таких коллег бродит по миру?» На короткий миг, представив им правую культю, Джиар убрал ее обратно под плащ, после чего мрачно продолжил. «Что скажете теперь, Ваше Величество?» Ха. «Знаешь, что это?» В руке парня вместо ответа появился судейский приказ, и свиток, упав на стол перед Джиаром, тут же привлек его внимание. «Да, моя работа тесно связана с подобными клятвами Это все упрощает. Я возьмусь за дело и даже дам тебе шанс вернуть свою руку, если ты согласишься с моими условиями. А именно, никому не передавать информацию о том, что ты увидишь или услышишь в этой комнате после подтверждения сделки. Цена за нарушение – твоя жизнь». Такое условие могло показаться слишком безжалостным, но Ворон просто не мог позволить распространиться новости о смерти Лича. Да и Ларет желание, который он хотел дать призраку, тоже являлся тайным козырем На пару минут часто гости этой вечеринки вновь взяла атмосферу под свой контроль Пока мужчина обдумывал столь жестокое условие Но в итоге он принял решение, и его слова разрушили тишину «Я согласен» Что ж, тогда, после того, как все было оговорено еще раз И магия судейского приказа пришла в движение Джиар встал, собираясь покинуть замок «Свяжитесь со мной, когда вам будет что сказать». Его левая рука вновь появилась на секунду, бросив что-то на стол, пока он сам направлялся в сторону дверей. «Буду ждать хороших вестей». Разглядывая то, что оставил призрак, ворон увидел похожую на визитку карточку, на лицевой стороне которой красовалась летучая мышь. «Зачем же откладывать? У меня есть чем тебя обрадовать». Парень улыбнулся и, не оборачиваясь, продолжил. «Лечь из черного замка уже почти год как мертв». «Это невоз...» Джиар, чье спокойствие было практически непоколебимо все это время, чуть было не сорвался на крик, но неожиданно остановился, когда понял, что магия судейского приказа никак не опровергла слова короля. «Невозможно!» «Ваши отношения с Джиаром повышены. Плюс 200. Текущее отношение 115 из 200. Дружелюбие!» Мужчина тут же медленно зашагал обратно и, усевшись на прежнее место, пристально уставился на правителя Адамароны. «Когда? Нет? Как?» Этот дожути жути похожий на мертвеца-затворника человек, казалось, стал более энергичным, нежели секундами ранее. Просто удачное стечение обстоятельств. Подробности расскажу как-нибудь в другой раз. Что касается восстановления руки, то... Потратив еще немного времени на объяснение, Ворон убедил Джиара остаться на несколько дней, пока ему не вернут ларец и когда с этим было покончено, парень покинул гостевые покои. Хоть у ворона и были вопросы касательно ауры, но он решил отложить это до тех пор, пока призрак не восстановит руку. Как только он и Нанель остались наедине, Уилл тут же, под тихое взвизгивание девушки, притянул ее к себе и, нежно прошептав «Я соскучился», начал целовать жену. Услышав сквозь поцелуи ее тихое «Я тоже», Парень, словно получил заряд энергии, стал еще напористее. И лишь секунд двадцать спустя они, наконец, пришли в себя. «Милая, а где Анарес? Спит?» Держа жену за руку, поинтересовался Ворон. «Да», — ярко улыбаясь, ответила девушка. «Кстати о нем. Когда ты собираешься встретиться с Ламей?» «Я думал сперва закончить помогать старику, а что?» «Оба понимали, о ком идет речь, так как из их общих знакомых только Ламониэль удостоился такого обращения». «Я хочу тоже участвовать в переговорах». «Хорошо, я только за». Ворон не сильно удивился желанию жены. Ведь, несмотря на то, что первая встреча на Нель с Полеей была не самой приятной, с того дня она претерпела сильные изменения в личной силе. Теперь пассивный ментальный навык, связанный с красотой Ламии, вряд ли сможет хоть как-то повлиять на нее. «Как тебе вынглати?» Услышав согласие Ворона, девушка сменила тему, с любопытством взглянув на мужа. «Есть что-то примечательное». Делясь на Нель своими впечатлениями, Ворон не мог не рассказать о покупке, цена за которую также не оставила ее равнодушной. Но интерес к прошлому, который всегда был с ней, позволил девушке легче принять эту информацию. Вскоре они уже вовсю делились своими мыслями по поводу настоящей истории, что произошло сотни лет назад. А 10 минут спустя, когда пара добралась до спальни, они вовсе закрыли этот вопрос, сосредоточившись лишь друг на друге. Из королевской опочивальни оба вышли только час спустя. Удовлетворенные проведенным временем, они, поцеловав друг друга на прощание, занялись каждый своим делом. Нанель, сменившая платье, что случайно порвалось в начале их любовных игр, направилась в канцелярию, работу в которой ей пришлось прервать, когда она услышала о возвращении короля. Ворон же, как и собирался, приготовился к отправлению в рой. Но так как его приход на территорию латицев не обсуждался заранее, Парень сперва направился в посольство, чтобы те рассказали своей королеве о его планах. Подождав около получаса и потратив еще одну попытку на извлечение кольца, он неожиданно получил приятную новость. Оказалось, нет необходимости отправляться в рой самому. А то слонный гонец доставит воду из ангельских озер лично ему в руки. Но для этого придется подождать еще шесть часов. Попросив передать благодарность Элиссе, он вернулся обратно в замок, попутно проверяя игровой аукцион. Парень все еще надеялся, что ему удастся отыскать сердца герцога таким образом, но реальность упорно говорила об обратном. Даже созданный на форумах запрос не принес результата. Этот последний ингредиент, необходимый для восстановления сердца леса, был действительно слишком ценным. Оставался еще вариант дождаться выплаты кровавых кристаллов от богоподобного. Но этот ублюдок имел запас времени минимум в два месяца. Сидеть и ждать было не вариантом, так как тот мог из принципа отложить все на последний день. Думая о том, что ему в итоге придется бегать в поисках монстра ранга-герцог, Ворон пребывал не в лучшем настроении. Но Нель, обрадованная внезапным возвращением мужа, заметив задумчивое выражение его лица и узнав о причине, секунд пять смотрела на него с жалостью, Но, как быстро выяснилось, жалость была связана с его узким мышлением. «Почему бы тебе просто не выдать запрос в гильдии авантюристов?» Услышав это простое до нелепости решение его проблемы, Ворон мог лишь вздохнуть. Сердце герцога, несомненно, являлось редкостью, и многие алхимики были готовы щедро заплатить. Но если Ворон предложит больше, то, возможно, получится привлечь чье-то внимание. Посыльные тут же отправлены в гильдию с целью проверить ситуацию, вернулся с информацией о том, что таких заказов на самом деле много. Цена на рынке за сердце герцога варьировалась в зависимости от уровня убитого монстра, в среднем достигая 5000 золотых. Выставив по итогу цену выше рыночной на 15% и сделав в объявлении акцент на срочности, он вернулся к попытке достать проводник огня.